которые как на пружинах переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от неё снимали папону слабопоухового гладиатора. Крупные, прилесные, совершенно правильные формы жребца с чудесным задом и необычайно короткими над самыми копытами сидявшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади,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 оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что проверяли его в седланне. Садитесь, меньше будете волноваться. Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на изде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперёд к месту, откуда должны были пускать. Гальцен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 Хорошо, хорошо, сказал Вронский, взявшись за поводье. Если можно введить их скачку. Но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были иззади. Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением стал в стальное, зазубренное стремя и легко твёрдо положил своё сбитое тело на скрипящее кожей седло. взяв правой ногой стремя, он привычным жестом уравнял между пальцами двойные поводья и корт пустил руки. Как будто не зная, какой прежде ступить ногой, фру-фру, вытягивая длинную шею и поводья, тронулась как на пружинах, покачиваясь дока на своей гибкой спине. Корт, прибавляя шага, шёл за ними.